Глава тридцать первая. Когда они проносятся мимо меня по узкой дороге, тело вибрирует от гула двигателей, от н а б р а н н о й ими скорости ветер бьет в лицо, и я машу, дрожа и стуча зубами от холода, а потом смотрю, куда они направились. Меня охватывает жуткий страх, когда я вижу, что вдалеке дорога резко обрывается, за кромкой деревьев. Одна только темнота. Остановитесь! кричу я, но они мчатся на дикой скорости. Я машу руками, предупреждая и показывая на дорогу, но знаю, что они меня не слышат. Продолжая размахивать руками, выхожу на дорогу и в ту же секунду передо мной появляется комару. Я пытаюсь его окликнуть, но не выходит. Его имя сбивчиво срывается с языка. Остановись! Я выхожу на дорогу, чтобы пуститься за ними в погоню, но они уже далеко. Я опоздала, слишком поздно. Резко просыпаюсь, когда одна из застекленных дверей с силой ударяется о стену, и меня накрывает порыв ветра. Издаю стон и крепко зажмуриваюсь. Медленно считая в уме, чтобы выровнять дыхание и успокоить сердце. По щеке бежит горячая слеза от того, как живо сон ворвался в м о ё подсознание. Очередной порыв ледяного ветра вынуждает меня выползти из постели и закрыть балконные двери, отгородившись от тусклого пасмурного рассвета. Постояв под горячим душем, чтобы согреться. Чувствую, что обезболивающее наконец начинает действовать. Присосавшись к бутылке с водой, жадно пью. Между делом, роясь в старом шкафу, полном одежды, которую носила в двадцать лет. По всей видимости, мои вещи аккуратно разложили после того, как в доме навели порядок. Передвигая одну вешалку за другой, взираю, заметив в углу шкафа. скомканное платье, подцепляю бретельки и светло-желтое платье, лиф которого покрыт пятнами, повисает на пальцах. На платье остались пятна после нашей ссоры за поеданием арбуза, когда я призналась Шону в любви. Я забираю свои слова назад. ч у в с т в у я ж ж е н и е в горле. Прижимаю ткань к лицу в надежде, что п о ч у я ю слабый запах Шона, и обманываюсь в своих ожиданиях. После расставания я так и не смогла заставить себя постирать это платье. Боль терзает душу. Я аккуратно складываю платье и засовываю его на верхнюю полку, а потом спускаюсь вниз и вытаскиваю из машины чемодан. Неспешно заменяю содержимое шкафа временным гардеробом. Не знаю, как долго тут пробуду, но после принятого ночью решения понимаю, что понадобится время, чтобы все тут уладить. И, видимо, мне необходимо некое подобие порядка. Последние тридцать шесть часов напоминали сущий хаос. Буквально за пару часов после приезда сюда. Я вернулась в прошлое, призналась в немыслимом своему бывшему жениху, который такого не заслужил. Я слишком много ему рассказала. Не могу вернуться к прежним привычкам, иначе потеряю контроль. Сюда меня привели эмоции, но пора уже сработать интуиции и помочь мне во всем разобраться. Распаковав чемодан, спускаюсь на первый этаж со стаканом. полупустой б у т ы л к о й виски. в с ё еще дезориентированная от количества выпитого, спотыкаюсь и роняю стакан, который вдребезги разбивается о кухонный пол. Беру метлу и совок и начинаю подметать. Когда вдруг чувствую слабый, но отчетливый запах. Уронив ведро, смотрю в неверии на треснутое стекло. Поднимаю один из больших осколков и принюхиваюсь. Джин, этот запах я узнаю везде. Порой я до сих пор чувствую его на губах. Большой брат следит за тобой. Рвав н небольшую кладовку, где размещено охранное оборудование, проматываю последние 24 ч а с а примерно к о времени своего приезда. Но на экране Появляется только одна машина на подъездной дорожке, и только я захожу в дом. Прошлой ночью я была здесь одна. Закрываю лицо руками и вздыхаю. Этот сон, платье, нахлынувшие воспоминания вместе с алкоголем разожгли мое воображение. Я уже стала пленницей этого места и того, как оно меня преследует. Решаю сохранить достоинство и выбрасываю стекло в мусорное ведро. Сознание и без того играет со мной шутки, и я не собираюсь ему потворствовать. Я решила встретиться с Райаном в лобби его отеля и заметила его печатающим сбешенной скоростью на ноутбуке. Я позвала его, поскольку он один из лучших юрист-консультов в стране. И самый ценный сотрудник в моей компании. А еще Райан чрезвычайно печется обо мне и моих интересах. Оторвав от экрана взгляд, он смотрит на меня в знак приветствия и дарит сногсшибательную улыбку. Райан возмутительно хорош собой в типично американской манере. а т л е т и ч е с к о е телосложение, густые волнистые волосы песочного оттенка. И синие, как океан глаза. Помимо того, что он самый доверенный деловой партнер, Райан еще и мой бывший парень. В колледже на третьем курсе я встречалась с ним на протяжении нескольких месяцев, пока ему не надоело, что я намеренно держу между нами дистанцию и отказываюсь подпускать ближе. Райан оглядывает мой наряд, и я замечаю. Как задерживается его взгляд на моем теле. Несмотря на тяжелое утро, мне удалось взять себя в руки, и я решила надеть свои любимые черные шипастые сапоги. Аля, у меня все под контролем. Дополнила их элегантной юбкой карандаш черного цвета и облегающим блейзером с расстегнутым воротником, открывающим вид на зону декольте. Волосы оставила распущенными, сделав завивку, да еще и накрасилась от души, обведя глаза подводкой и накрасив губы темно-красной помадой. Точно такого же цвета плащ перекинут через мою руку. Райан встает с небольшого двухместного диванчика, в котором вальготно располагался, и возвышаясь надо мной, притягивает в объятия. Он, как всегда, одет с иголочки. Волосы аккуратно зачесаны назад. Чувствую взгляды двух женщин из застойки рецепции. Райан умеет невзначай привлечь к себе внимание, но в эту минуту интерес у него вызывают только я. Выглядишь прекрасно. Спасибо, но чувствую себя ужасно. Он хмурит густые светлые брови. Не выспалась? На самом деле нет. Признаюсь я и оглядываю бутик-отель. Люди с н у ю т из лобби и обратно, пока я рассматриваю шикарную мебель и художественное оформление. Райан остановился в одной из гостиниц в центре города, которую недавно купили и реновировали. Симпатично. Сойдет. Отвечает он и с интересом на меня смотрит. Не хочешь поведать, с чего вдруг и з м е н и л о свое мнение? Ты отказывалась рассматривать любые предложения и даже говорить об этом месте. У меня есть причины. Райан закрывает ноутбук и засовывает его в портфель из темно-коричневой кожи, с которым ходил еще в колледже. Всегда такая загадочная. Я пожимаю плечами. Каждой женщине необходимо т о л и к а таинственности. Согласен? Это совсем не раздражает. невозмутимо отвечает он. И бросил я тебя вовсе не по этой причине. Интересно, как Колин прошел так далеко? Это потому, что он британец? Из-за его акцента? Я прав? Его улыбка меркнет. Когда он видит выражение моего лица при упоминании Колина. Серьезно, Сесилия? Даже я на него запал. Не хочу это обсуждать. Я поворачиваюсь и выхожу через двойные двери, а Райан останавливает меня на тротуаре, аккуратно потянув за плащ и помогая мне его надеть. Извини, тихо говорит он. Я мудак, раз так сказал. Все нормально. Это должно было случиться. Он в ы ж и д а ю щ е сверлит меня взглядом. Я в порядке, Райан. Поехали, я за рулем. Он следует за мной к моей Ауди и, разместившись на пассажирском сиденье, смотрит в окно на многолюдную площадь. Этот городок. Очаровательный. Ты тут выросла? И да, и нет. Господи, ворчит Райан. Тебя словно учили уходить от ответов. Если бы он только знал. Я поворачиваюсь к нему. В девятнадцать лет я переехала сюда на год, но на самом деле здесь никогда не жила. Исчерпывающий ответ. Я под впечатлением. Не такой уж и плохой я была. Завожу машину и смотрю на лицо Райана, полное скептицизма. Правда? Ты наложила вето на день всех влюбленных и велела мне начать спать с другими женщинами, когда я признался тебе в любви. Я съезжаю с Мейнстрит и делаю несколько поворотов. Уводящих нас от площади, направляясь к заводу. Я не была к такому готова и не хотела терять тебя как друга. А еще ты сбежала к концу нашего первого свидания. И хотя Райан шутит, возможно, я нанесла ему куда более глубокую рану, чем думала изначально. Но мне казалось, он тусовщик. с которым девушка может хорошенько повеселиться, а я отчаянно в этом нуждалась. Я не ожидала, что у нас будет все серьезно, честно признаюсь я. Тогда тебе стоило снизить запросы и носить старомодные свитера. в Став на светофоре, мы улыбаемся друг другу. Я рада, что мы остались друзьями. Да, теперь, когда твой безупречный И до безобразия очаровательный английский джентльмен наконец убрался с моего пути. Мы можем договориться о дополнительных выгодах. Смешно. Я же не дикарь какой-то. Дам тебе время оплакать. Говорит Райан скучающим тоном, листая что-то в телефоне. Как насчет следующей недели? Во вторник. Заткнись. Нам нужно сосредоточиться на работе. Расскажи о предложении. Условия просты. Предложение убойное, несмотря на недавний обвал биржевого курса. Все очевидно. В два часа встречаемся с их юристом. Быстро ты договорился. б о л ь ш и н с т в о акционеров уже дали свое согласие. Такое хорошее предложение? Да, хорошее. Если воспользуешься деньгами по моему разумению, то заработаем еще больше. Но ты уверена, что хочешь пойти на сделку? Да. Почему ты продолжаешь спрашивать? Почему сейчас? Потому что я и так долго от этого у в и л и в а л а Я сворачиваю на знакомую дорогу и на моем лице появляется улыбка, когда я вижу цель. Чувствую, как Райан рядом со мной замирает. Почему ты улыбаешься? Окна опущены. Ветер проносится по машине вместе с шепотом воспоминаний о его голосе. я и н и ц а жидкая, кофе черный. Музыка еле с л ы ш н о произношу я и включаю радио. Громкая. О чем ты? Говорит Райан, копаясь в мобильнике. Машины, заканчиваю я и, посмотрев его сторону, вдавливаю педаль в пол. б ы с т р ы е Глаза у Райана лезут на лоб и отвисает челюсть, а я возвращаю внимание на дорогу и увеличиваю скорость. м ч а с ь по дороге, п о л у ч а ю удовольствие от приятного возбуждения. Когда руки вдруг покрываются мурашками, с и с и л и я Голос р а а н а дрожит от тревоги. Да. Сквозь смех удается произнести мне. Что ты творишь? В машине о р е т песня The Pretender группы Foo Fighters. Я с иронией качаю головой и переключаю скорости. Если уж откапывать воспоминания. т о делать? Это с умом. Я повстречала на своем пути демона, чёрт. Да, я влюбилась в него и выжила, и пережила намного больше. Пора облегчить душу. Я смотрю на Райана и честно ему отвечаю: мы стряхиваем пыль. Машина летит вперед, и Райан визжит, как девчонка. Сесилия, с б р о с ь скорость. Пока я не начал молиться Господу нашему. С губ срывается смешок. Держись. Черт, черт, черт! От неподдельного страха бормочет Райан. А потом мы скользим на вираже. Я выравниваю руль, п е р е к л ю ч а я с ь на низкую передачу и давлю на педаль, отчего Райан вжимается в кресло. Он бьет рукой по приборной панели. А другой со всех сил хватается за ручку. Ага. А вот и просится назад омлет, который я съел на завтрак. Ощущаю на себе его взгляд, пока отбрасываю условности, упиваясь адреналином и ч у в с т в у я все что угодно, кроме оцепенения. Делаю очередной поворот, от которого нас немного заносит, а потом нахожу точку опоры на бетоне. Си. А теперь-то что? Это что, своего рода крик о помощи? Я ухмыляюсь и трясу головой, как безумная, позволяя музыке меня распалять. Мы будем призрак о в р а й а н и просить о помощи слишком поздно. Будем призраков, но буду ч е с т е н Я не заинтересован им становиться и слишком мать твою красив, чтобы умирать молодым. Притормози, черт тебя дери! В ответ я лишь одержимо х о х о ч у чувствуя исходящий от него страх. Расслабься. Это вряд ли. Райан оборачивается назад. Мы от кого-то скрываемся? Не в этот раз. Последний поворот, и мы подлетаем к входу на завод. Въезжаю на парковку. И смотрю на Райана, который меняется в лице, расплывшись в улыбке. Смотрю на здание и не чувствую тревоги. Я смогу, смогу освободиться. Я набралась сил, чтобы попробовать. И если звезды будут ко мне благосклонны, возможно, смогу простить себя, простить их и, наконец, продолжить жить. Думаю, я готова. Райан тяжело дышит рядом со мной. А вот мне понадобится минутка.